Глава 16. «Кинг, Кинг, очнись ты уже, наконец!» Послышался голос Андромеды, который звучал необычно тихо и невнятно по сравнению с тем, как было это ранее. «Я... что случилось?» Я едва смог связать два слова в предложение. «Кинг, ты пришел в сознание!» Радостный голос искусственного интеллекта прозвучал гораздо четче. «Вроде того», – неуверенно ответил я. «Ты помнишь, что с тобой случилось?» – спросила Андромеда, и я задумался. «Последнее, что я мог вспомнить, это то, как Назгул дал мне сферу, которую я вроде как поглотил». Я озвучил свои мысли искусственному интеллекту. «Все верно». «Я умер». «Нет, просто вырубился, причем надолго». «Сколько я пробыл без сознания». «Практически 6 часов». «Воу, ничего себе». «Пробую открыть глаза, и у меня это получается. Следующее, что я сделал, это принял сидячее положение». «Получилось у меня это не сразу, но спустя какое-то время и энное количество попыток я все же сел». «Как же трещит голова». Негромко произнес я, держась рукой за каменную башку, которая, по ощущениям, должна была взорваться в любую минуту. «Что этот призрак со мной сделал?» «Это от большого количества опыта, которое разом свалилось на твою голову», — ответила Андромеда. «Опыта?» «Да, не знаю, что он сделал, но, видимо, все призраки, которых засосало в эту сферу, как-то конвертировались в опыт, и ты разом взял кучу опыта». Радостно произнесла искусственный интеллект. Вон даже как, много это сколько? Мне даже стало интересно, ведь призраков разных мастей там действительно было очень много. 28. А если быть максимально точной, то 28 и две третьих. воскликнула Андромеда, и ее громкие слова отозвались с такой острой болью в голове, что мне даже пришлось закрыть глаза. Ой, извини уже тише произнесла И.И. виноватым тоном. «Это ж сколько получается силы!» 140. До получения бонусного урона хватает, даже немного остается!» ответила Андромеда, опережая мой вопрос. «Ничего себе! На какой-то момент я даже потерял дар речи!» «Кинг, с тобой все нормально?» неуверенно поинтересовалась искусственный интеллект. «Да...» «Просто очень сильно удивился. Нечасто мне подобные плюшки выпадают», — ответил я Андромедия. «В этот раз тебе повезло», — довольным тоном произнесла Ада. «Хотя, если это случилось благодаря навыку сомнительная удача, то...» «Да без разницы», — махнув рукой, перебил я ИИ. «Кидая в силу столько характеристик, сколько недостает до получения навыка». «Сделала». Стоило только Андромеде ответить, как перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Трейсер Кинг первым достиг показателя характеристики силы в 4 сотни единиц, в связи с чем получает навык «Сокрушительная мощь». А... «А это сообщение увидел только я или...» «Все трейсеры», — ответила Андромеда. «Черт, вот только этого мне еще не хватало». Здорово, саркастически произнес я. Ой, да ладно тебе, подумаешь, ну узнают они теперь, что у тебя четыре сотни силы. Что с того? По твоей форме Маунт Волкера и так все видно. Хм, а ведь она права. Ну не выглядел я в своей истинной форме ловким или высокоинтеллектуальным. Хотя. Ада, а сколько у меня еще осталось свободных статов? Решил поинтересоваться я у Ии. 105, сразу ответила Андромеда. А выведи, пожалуйста, передо мной мои характеристики на текущий момент, попросил я искусственный интеллект, и буквально через мгновение перед глазами появился список моих статов и навыков. Сила 400, ловкость 20, интеллект 122, живучесть 130, выносливость 120, интуиция 4, удача 3.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 Расовая активная. Каменная кожа. Расовая пассивная. Сопротивление ядам. Замена на иммунитет к ядам. Расовая пассивная. Геомант. Расовая пассивная. Крушитель. Расовая пассивная. Стойки. Расовая пассивная. Каменное изваяние. Расовая активная. Встряска. Расовая активная. Сомнительная удача.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 Третий уровень. Владение арбалетом. Пятый уровень. Владение мечом. 15 уровень. Владение щитом. Восьмой уровень. Парирование. Шестой уровень. Второе дыхание. Восьмой уровень. Астральное тело. Десятый уровень. Магический резервуар. 14 уровень. Медитация. Десятый уровень. Владение магией Земли. Девятый уровень. Владение метательными топорами. Первый уровень. Плотник – первый уровень. Сосредотачиваю внимание на навыке «Сокрушительная мощь» и система тут же показывает мне подсказку. «Сокрушительная мощь. Сила физических атак увеличена на 15%.» хм, Понятно. Значит, все, как и описывал мне Инар. Смотрю еще раз на навыки и вижу, что у части из них скакнули уровни вверх. Неплохо. Очень даже неплохо. Я задумался. Ада, как думаешь, какую характеристику мне сейчас лучше повышать? Продолжать наращивать силу или заняться другими статами, вроде выносливости, живучести или интеллекта? Сложный вопрос. Все зависит от того, кем ты дальше хочешь себя видеть. Как мы уже выяснили ранее, твои эволюции завязаны не на росте уровней, а на характеристиках. «У меня есть предположение, что если ты продолжишь вливать свободные статы в силу, то существует большая вероятность, что ты станешь кем-то настолько огромным, что тебе будет очень неуютно в своей истинной форме». «Да мне сейчас не особо уютно», — усмехнулся я. «То-то и оно. Если честно, мне даже страшно подумать, кем ты можешь стать, если продолжишь наращивать силу». «Кем-то вроде колосса или титана, как в том мире?» Снова усмехнулся я. «Именно. Хорошо, что я уже восстановил этот блок, и ты помнишь, как все было в том мире». «Да уж, не самые приятные воспоминания». Тяжело вздохнув, ответил я, вспоминая, как мне было тяжело в мире, в котором я был колоссом 50-метровой высоты. Я снова задумался о том, что может сделать меня сильнее. Да, лишняя выносливость или живучесть явно была бы не лишней, но я заметил, что мне не так уж и часто наносят сильные повреждения. Плюс за время боя я просто не успеваю устать. Другое дело интеллект, который явно мог бы мне пригодиться в будущем, ведь магию Земли я продолжал улучшать, а лишняя магическая энергия никогда не была лишней. Эх, ладно. Ада, давай все оставшиеся свободные характеристики в интеллект. Говорю я искусственному интеллекту, и буквально в следующую секунду головная боль исчезает, а разум будто бы пробуждается от глубокого сна. Не успел я обрадоваться чудесному исцелению, как перед глазами появились новые сообщения. Внимание! Протокол эволюции запущен. Внимание! Вы можете выбрать одну из вариаций дальнейшего развития. Доступные вам формы. Архонт, Ноктюрнис, Дайронт. «Внимание! Желаете воспользоваться протоколом эволюция?» «Уж чего-чего, этого я точно не ожидал». «Нет», — ответил я инфосети, и текст тут же исчезает. «Кинг, поздравляю!» — послышался радостный голос Андромеды. «Спасибо», — ошеломленно ответил я. «Ты чего, не рад новой эволюции?» Удивленно поинтересовалась искусственный интеллект. «Рад, просто не ожидал, что это произойдет именно сейчас», задумчиво ответил я, глядя на небольшой список предложенных мне путей развития. «Ожидал, не ожидал, какая разница? Главное, что теперь ты станешь еще сильнее!» «Приглянулось уже что-нибудь?» «По названиям ничего не понятно», задумчиво произнес я. «Сейчас выведу перед тобой описание. Кстати, в этот раз оно будет подробнее», ответила Андромеда. «Интеллект?» «Именно!» – произнесла искусственный интеллект, и перед глазами появилось описание первой формы. Архонт – давно исчезнувшая раса полуэлементальных существ, которые берут свое начало от самого бога света Люминоса. По легендам, эта раса появилась путем непорочной связи Люминоса и представительницы рода первых дев войны, которые ныне зовутся «Амазонками». Архонты невероятно сильны и могут использовать магию света, которая досталась им от Люминоса. Помимо прочего, они имеют хорошую защиту от проклятий и темной магии, а также иммунитет к ослеплению. Благодаря священной крови, текущей в их жилах, архонты могут не только эффективно лечить, но и все заклинания, в основе которых лежит магия света, действуют гораздо сильнее, нежели у представителей других рас. Архонты обладают следующими уникальными умениями и навыками. Святая Кровь, Покров Люминоса, Поборник Света, Иммунитет к ослеплению, Владение Магией Света, Божественный Луч. Оу, ничего себе! В этот раз инфосеть даже представила умения и навыки, которые я мог получить при выборе формы. Ада, а есть описание навыков? Поинтересовался я у своего ИИ. «Нет, интеллекта для этого пока не хватает», — ответила Андромеда. «Понятно. Жаль», — произнес я и поднялся с земли. «Читать описание своих будущих ипостасей я мог и на ходу, а так как без сознания я пролежал слишком много времени, то нужно было как можно скорее вернуться к ребятам, так как они наверняка уже волнуются». «И как тебе этот Архонт?» — спросила Ада, пока я уверенной походкой направлялся обратно в лагерь. «Звучит интересно», – честно ответил я. «Я, так понял, они что-то вроде ангелов, ну или близко к этому. Навыки интересные, плюс магия света опять же. Довольно хороший вариант для борьбы против демонов». «Согласна. Следующую форму». «Да, будь добра», – ответил я искусственному интеллекту, и перед глазами появилось следующее описание. Нактюрнисы давно исчезнувшая раса полуэлементальных существ, которые берут свое начало от Бога тьмы и вечной ночи Даркина. Считается, что Нактюрнисы появились путем соития Бога тьмы и представительницы полуразумной расы шеотов, обитающих в недрах горы вечных страданий. Нактюрнисы обладают невероятной силой и могут использовать магию тьмы. Представители данной расы иммунны к проклятиям, а также имеют хорошую защиту от магии тьмы и смерти. Помимо вышеописанного, Ноктюрнисы могут эффективно накладывать проклятия, а их заклинания магии тьмы считались сильнейшими в мире. Ноктюрнисы обладают следующими уникальными умениями и навыками. Гиблая кровь. Покров Даркина. Поборник тьмы. Иммунитет к проклятиям, владение магией тьмы, сфера тьмы. «Я так понимаю, это прямая противоположность первым?» – спросил я Андромеду. «Вроде того, стоит отметить, что по истории этого мира Люминес и Даркин были братьями и никогда друг с другом не конфликтовали, скорее даже наоборот». Этих братьев связывала сильная дружба, и когда началась война, они погибли на поле брани, сражаясь бок о бок друг с другом. «Хм, интересно», — задумчиво ответил я. «Давай последнюю, и уже потом будем определяться», — сказал я Андромеде, и как только описание появилось перед моими глазами, я впал в легкий ступор. «Не может быть, это же демон».